Уже долгое время после погрома и пожара, устроенного на его фабрике, никто не нарушал уединение господина Горди. Его поместили в уединенном флигеле дома, принадлежавшего ордену иезуитов. Посторонние не могли проникнуть в это грустное убежище. Исключение составляли лишь доктор Болинье и аббат де Гриньи, который приобретал над разочаровавшимся промышленником все большую и большую власть. Вот и сейчас, написав под диктовку Аббата письмо с отказом принять Агриколя, господин Горди окончательно лишился сил. В это время, постучав, в комнату вошел слуга. «Господин Агриколь-Быдуян желает видеть господина Горди!» «Он говорит, что ему назначено свидание». Ну, «Хорошо, пусть подождет». Ха. «Однако этому доброму малому очень хочется вас увидеть». «Он поторопился. Остается еще два часа до назначенного времени». «Вы хотите его повидать?» «Но, отец мой, вы же видите, как я слаб». «Да-да». «Пощадите меня. Хм. Я прошу вас дать мне покой». Во имя неба дайте мне покой. Будет, будет день, когда вы вкусите от вечного покоя избранных, дорогой сын, ибо слезы и страдания ваши угодны Богу. С этими словами Дегриньи вышел. Господин Горди, оставшись один, залился слезами и, соскользнув с кресла на пол, стал на колени. О, Боже, Боже, пощади меня. Возьми меня из этого мира. Я слишком несчастный. Вдруг послышался шум голосов, и дверь в комнату распахнулась. Оказалось, что ее невольно отворил отец де Гриньи, которого мощная рука гриколя втолкнула в комнату, куда он препятствовал кузнецу войти. Вы осмеливаетесь употреблять насилие? Я на все осмелюсь! чтобы увидеть господина Горди. С этими словами кузнец бросился к своему бывшему хозяину. Отец де Гриньи едва сдерживал гнев и время от времени беспокойно поглядывал на дверь, как будто опасаясь еще чьего-то прихода. Кузнец с грустным удивлением смотрел на лицо господина Горди, так изменившегося от горя.